Глава четвёртая. Звуки выстрелов. Солнце ударило в закрытые глаза Дикара, и он, хоть и мало спал ночью, сразу проснулся. Протянул руку, чтобы разбудить Марилину, нащупал только мех меходеяло. Он перевернулся. Ее не было рядом. Не было нигде в маленьком доме. Дикар вскочил, глаза его широко раскрылись, сердце билось о ребра. Вход в дом потемнел, там стояла Марили. "Марили!" воскликнул Дикар. "Я думал, В чем дело? Она держалась за косяк двери, словно не в силах стоять без поддержки. Бронза ее кожи позеленела, и лоб покрыт потом. Марили, Дикар одним длинным шагом был с ней. Что с тобой? Что со мной? Она не смотрела ему в глаза. Ничего, Дикар. Она рассмеялась, но это не был ее обычный веселый смех. Послушай, за Соня. Мальчики уже бегут в бассейн. Он услышал веселые крики и шум, с каким тела раздвигали кусты. "Иди быстрее, а то они кончат, прежде чем ты протрешь глаза". "Марилли", Дикар положил руку ей на плечо. "Что?" Она вырвалась и повернулась к нему. Губы ее были крепко сжаты и побелели. "Иди, дурак", крикнула она, мимо него протиснулась в дом и упала на постель. "Оставь меня в покое". Дикер смотрел на нее, не веря себе. Никогда раньше она не кричала на него в гневе. Никогда не забывала утром улыбнуться ему. Сейчас она лежала, уткнувшись лицом и не шевелилась. "Мырели", сказал Дикар. "Если я сделал что-то такое, что рассердило тебя, прости меня. Но что я сделал?" "Ничего", он с трудом ее слышал. "Ты ничего не сделал", она всхлипнула. "Но, пожалуйста, уйди, Дикар, я хочу побыть одна". Услышав свое имя снаружи, Дикар медленно повернулся. "Иду", ответил он рыжебородому Джон Стоуну, который звал его от маленького домика, в котором жил Сент-Джордан. Последний, прибежавший к бассейну желтопузый трус, они бежали среди мокрой травы, зелени, спустились туда, где ручей с карниза падает в бассейн, полный пены и мелькающих конечностей и коричневых торсов мальчиков группы. Дикар нырнул в ледяную воду, проплыл к противоположному берегу и встал, тряся головой, чтобы очистить зрение. Сверкающие капли падали вокруг него. Он увидел Томбола, призимистого и волосатого под водопадом. Увидел Джимлэй на плывущего поблизости. Дикар снова нырнул, проплыл под водой туда, где растущая на берегу ива опускала свои ветви в воду, образуя завесу, за которую он мог незаметно выбраться. Когда Дикар через дверь в стене, обращенный не к поляне, а к лесу, вошел в дом мальчиков, там было пусто. Он прошел к койке Томбола, поднял покрывало, Просунул руки под набитый травой матрац. Ничего твердого не обнаружил. Он заглянул под койку, но неожиданно стало темней, и это заставило его повернуться. В открытой двери, выходящей на лес, стоял, расставив ноги Томбол. В руках он держал натянутый лук с наложенной на тетиву стрелой. Стрела с каменным наконечником способна пробить насквозь оленя или мальчика. "Я тебя поймал", сказал Томбол. В его маленьких красных глазах была ненависть. «Это стрела Фредальтена. Никто не видел, как я вышел из бассейна, как никто, кроме меня, не видел, как выходишь ты. Я вернусь в бассейн раньше, чем найдут тебя. Наконечник стрелы отошел назад, коснувшись древесины лука. Дикар напрягся, пытаясь прыжком уйти от стрелы, но он знал, что на это нет надежды. Бах! Стрела Том раскололась на две части, которые со стуком упали на пол. Дикар метнулся по проходу между койками и споткнулся о лук, который бросил Томбол. Вставая, он увидел другую стрелу, торчавшую в стене, обращенной к поляне. Увидел, как Томбол выбежал из двери и побежал к лесу. И высунувшись из двери, успел увидеть, как Томбол исчезает в кустах. Дикар помотал головой, чтобы прийти в себя от изумления. Он еще жив, а стрела Томбола сломалась именно в тот момент, когда должна была устремиться к нему. Дикар Неожиданно перед ним появилось стройное коричневое тело Билл Томаса, блестящее от влаги с бело-серым лицом. Он тебя не поранил? В одной руке Билл Томас держал лук, другую протягивал к Дикару. "Нет, Билл Томас», — сказал Дикар, понимая теперь, откуда взялась вторая стрела. Благодаря тебе", говорил он спокойно, но внутри все дрожало. Он осознал, как близок был к смерти. Лучшего выстрела никто не делал на горе. Голубые глаза Билл Томаса благодарно блеснули. Да ерунда, Дикар. Солнце через другую дверь осветило стрелу Томбола. Цель была отличная, а я всего в десяти шагах, любой мальчик попал бы. Как ты смог оказаться здесь вовремя? Карл Бергер нырнул с Джимлэйном, ответил Билл Томас, и пока Джимлэйн был под водой, Томбол выбрался на берег. Я увидел это с другого конца бассейна и пошел за ним. Задержался только чтобы подобрать лук и стрелы, которые спрятал недалеко. Как ты сказал нам вчера вечером? Там было уже не было видно, но я его выследил. Когда я вышел на край леса, он уже был здесь и натягивал свой лук. Но почему мы тратим время? Сейчас я созову группу, чтобы мы его отыскали. Нет, приказал Дикар. Нет, Белл Томас. Я не хочу, чтобы группа знала, что один из нас пытался убить другого. В таком случае группе оставалось бы сделать одно из двух: либо его камнями нужно изгнать с поляны, Это значит, что он возненавидит группу и не останется никакой надежды на то, что он когда-нибудь изменится. Либо его нужно убить, а это еще хуже. То, что группа убьет одного из нас, убьет хладнокровно и заранее обдумав, ещё ужаснее, чем попытка тамбола возбужденного и разгневанного убить меня. Но Дикар, никаких «но». Об этом деле я сам позабочусь по-своему. Это останется нашей с тобой тайной. Ты не созовешь группу, Дикар говорил резко, взгляд его был решительным. Позови только Джимлэйна. Вдвоем вы должны найти Тамбола и не выпускать его из вида днем и ночью. Но вы не должны давать ему знать о себе, если только он не попробует сделать то, о чем мы говорили вчера вечером или попытается причинить вред кому-нибудь из группы. Если это произойдет, остановите его, но постарайтесь причинить ему как можно меньше вреда и расскажите мне об этом. Понял? Я понял, тебя, Дикар. Тогда позови Джимлэйна и принимайтесь за дело. Да, Дикар. Билл Томас исчез в лесу, Из того места, где он перестал быть виден, послышалась трель жаворонка. Трель повторилась трижды, и издалека донеслись три такие же трели. Дикар понял, что Билл Томас вызвал Джимлэйна, и отныне не будет ни одного мгновения, чтобы Тамбол находился вне поля зрения младших. Но лоб Дикара по-прежнему был изборожден морщинами, и на сердце было тяжело. Он извлек из стены стрелу Билл Томаса, подобрал с пола обломки стрелы Тамбола и пошел в лес, чтобы спрятать их. Странно, подумал он. Он говорил с Билл Томасом, не задумываясь, как будто заранее знал, что ему нужно сказать, как будто кто-то другой говорил его голосом, кто-то гораздо мудрее его. Странно также то, что он знал. Он говорил совершенно правильно, именно это нужно было сказать. Он знал так же хорошо, как знал, что его зовут Дикар, то, что он говорит и делает лучше всего для группы. И для Тамбола тоже. После случившегося Тамбол будет страницей группы боясь того, что может сделать Дикар, если он вернется. Младшие будут следить за ним, но тамбол об этом не узнает. Он будет считать, что он один на горе. Он узнает, что значит быть одному, как узнал Дикар. узнает, что значит жить вдали от группы и не иметь своего места в жизни. Немного погодя Дикар через джимлэя и Билл Томаса пошлет ему слово. Скажет, что он может не бояться вернуться, а когда он вернется будет готов занять свое место в группе и больше не будет причинять Дикару и группе неприятности. Дикар надеялся, что так произойдет. Счастливые и довольные мальчики с криками возвращались с утреннего купания в бассейне. И девочки тоже возвращались от своего бассейна на другом конце поляны. И все позавтракали за длинным столом вместе для еды. Когда все поставили на стол, пришла Марилли и села рядом с Декаром. Он внимательно посмотрел на неё. Но у нее был обычный цвет кожи и глаза снова ярко сверкали. Она ничего не сказала о том, что произошло утром. И Дикар ничего об этом не сказал. Он был рад забыть об этом и позволить ей тоже забыть. Стифленд первым заметил, что за столом нет Тамбола, тамболаджамлейна и Билтомеса. Дикар громко, чтобы все слышали, ответил ему, что поручил им особую работу по другую сторону горы. И эта работа может занять три или четыре дня. Выполнив ее, они все вернутся. Прежде чем кто-нибудь спросил, что это за работа, Дикар стал объяснять, что сегодня должен делать каждый, хотя обычно он делал это только после того, как все поедят. А дел было много, потому что пора начинать готовиться к зиме. Часть группы Дикар послал на охоту за оленем, мясо которого будет высушено на костре, а из шкуры девочки сошьют теплую одежду. Несколько человек он отправил собирать ягоды, которые приготовят сахаром из кленового сока. Сахар добыли весной, Еще несколько человек пошли искать мед в дуплах, а еще несколько начали замазывать щели в домах глиной. Сам он взял четверых старших мальчиков: Джон Стоуна, Дэн Холла, Хенфилда и Бенгрина на самый верх горы, где в прошлом году буря свалила несколько больших деревьев. Их предстояло превратить в дрова, потому что сейчас древесина высохла и не будет давать дым. Когда они пошли к дому мальчиков за топорами, Дэн Холл сказал, что надо прихватить с собой стрелы. Вдруг увидят оленя или белок, и дикар согласился. Колчаны со стрелами повесили на ветки. Луки прислонили к стволам и принялись за работу. Там, где они работали, было полутемно и прохладно, и приятно звучали удары топоров. Вскоре дикар почти забыл, что произошло вчера вечером и сегодня утром. И день казался неотличим от других дней на горе. Ему нравилось, что разлетающиеся щепки кажутся ярко желтыми на фоне темной зелени и почти черной земли. Нравилось, что маленькие пятна солнечного света пробиваются сквозь листву над головой и пляшут на земле. Ему нравился запах свежеразрубленной древесины, влажной земли и прошлогодней листвы, и сладкий запах ветерка, похожий на дыхание мэрилли. Замечательно было обонять эти запахи, чувствовать их мягкое прикосновение к рукам и спине, чувствовать, как впивается топор в дерево и оно разделяется под силой удара. И лучше всего ощущать прикосновение потных плеч других, когда они вместе тянут срубленный ствол. Марилли и Энн Джордан, пара Джонстоуна, принесли ланч лесорубам. Вареное кроличье мясо с молодыми листьями одуванчика и ягодами ежевики, такими крупными, как большой палец дикара. Дикар и Марилли сидели чуть в стороне от других, ели и запивали еду ледяной водой, принесенной из ближайшего ручья в чашках из бересты. Дикар сказала Марилли. Я часто думала об обрыве. Она коснулась пальцем маленького голубого цветка, который рос в мхе у ее ноги, но как будто не заметила, что тронула его. Он идет вокруг всей горы, и он очень высокий и крутой. Мы были совсем маленькими дикар, когда старшие привели нас сюда. Как же они с нами могли подняться на обрыв? Они не поднимались. Дикар вспомнил сон вспомнил картины, которые приходили к нему в форме сна. Тогда обрыв не огибал всю гору. К вершине обрыва поднималось что-то вроде узкого холма. Его оставили люди, которые добывали камни из горы. Это они построили дома на поляне и оставили в них койки, топоры и все другие инструменты, которыми мы пользуемся. Поэтому узкому холму проходила дорога, и старшие привели нас по этой дороге. А что стало с холмом и дорогой? Старшие спрятали нас на горе от ужасных орд, которые пришли с востока и через континент с запада и с юга. Дикар вспомнил слова, сказанные голосом во сне. Но орды пришли и к основанию горы. И тогда старшие обрушили узкий холм на них, а вместе с ним и на себя. Он рассказывал Мэри Ли, что помог ему вспомнить сон. Поэтому нет дороги на вершину горы, и поэтому старшие спят там внизу под камнями у основания обрыва. Я знаю, что однажды ты спускался туда дикар. Но ты не рассказывал мне, как смог спуститься, а потом подняться. Я сплёл веревку из веток лиан марели, длинную, как сам обрыв. Однажды ночью я привязал эту веревку к дереву, которая растет на краю обрыва, и поместил веревку так, что ее скрывает падающая вода, и ее снизу не видно. Я спустился по этой веревке и на следующую ночь поднялся по ней. Я видел, что они сделали с далекой землей которые с вершины нашей горы кажется такой зеленой и приятной. Ты спускался по веревке из лиан? Марили рукой коснулась цветочного кольца, прикрывавшего ее грудь. Ты мог погибнуть, Дикар, Дикар кивнул. Да мог, но тогда мне было как-то все равно, буду я жить или нет. Не забудь меня, камнями выгнали из группы, и ты объявила меня нечестным. Возьми еще немного ягод, Марили, они вкусные. Нет, ты их съешь. Мэри Ли скормила их Дикару одну за другой, вкладывая ягоды ему в губы. Когда кончили есть, Дикар лег, и Мэри Ли легла рядом с ним, тихая и сонная. И Дикар почувствовал удовлетворение. Марилис шевельнулась. Дикар. Веревка все еще висит там, где ручей течет вниз? Дикар сел, ударив кулаком по колену. «Черт возьми, да. Я не убрал ее, когда вернулся на гору и совсем о ней забыл. Нужно это сделать. Сегодня вечером сделаю, как только станет достаточно темно, чтобы снизу меня не могли увидеть, когда я подойду к краю обрыва. Не позволяй мне забыть. Не позволю, ответила Марилли. А потом с любопытством, которое, как заметил Дикар, отличает всех девочек, спросила: "А где эта веревка?» Дикар осмотрелся, думая, как ей объяснить. Он знал каждый дюйм горы так же хорошо, как линии на своей ладони. Забавно, он неожиданно рассмеялся. Вот этот ручей, тот самый, в котором висит веревка. Если пойти вдоль него по горе, придешь к нужному месту. Но послушай, продолжал он, вставая. Солнце больше не светит прямо вниз через кроны. Мне очень не хочется отсылать тебя, но пора снова браться за работу. Да, Дикар, Марилив вздохнула и протянула ему руку, чтобы он помог ей встать. Пора работать. Встав, она прижалась к нему, обняла руками за шею и прижалась губами к его губам. На губах Дикара вспыхнуло пламя, и пламя было у него в венах. "О Дикар", всхлипнула Марилли. "Не люблю быть без тебя". "Это совсем ненадолго", сказал Дикар. "Только до вечера". Он отстранил ее от себя, поглощая взглядом. "Что ты будешь делать до вечера, Марилли?", спросил он. "Я хочу все время знать, что ты делаешь, потому что когда я думаю о тебе, мне не так одиноко". "Это очень мило, Дикар". Марели улыбнулась и коснулась щеки Дикара кончиком пальца. Буду где-нибудь в лесу. Без Альтон хочет, чтобы я поискала траву, которой хорошо шить. Больше думай обо мне, Дикар, сказала она. Энн Джордан позвала ее, и она исчезла. Дикар и все остальные снова принялись за работу. Губы Марели все еще горели на его губах, и он чувствовал прикосновение пальцев Морили к своей щеке и не вытирал пот с лица, чтобы не уничтожить это прикосновение. Удары топоров звонко звучали в лесу, и груды нарубленных поленьев росла медленно, но постоянно. Лучи солнца сквозь листву стали еще более наклонными, а тени удлинились. Наконец, Дикар остановился. "На сегодня хватит", сказал он. "Завтра мы..." Слова застряли у него в горле. Он услышал далеко на горе звук, которого здесь не должно было быть. Звук послышался снова, очень далеко. Декер слышал его внизу, в далекой земле, и только раз на горе, тогда он сам произвел этот звук, стреляя из маленького ружья под кроной большого дуба.